Глава двадцать четвертая. Эй, ну и куда дальше? нервно бросил Джек после того, как они с Инкобом спустились по пожарной лестнице с крыши больницы и притаились в тени мусорных баков, источающих нестерпимый аромат протухшей еды и гниющего мусора. А дальше? напряженно вглядываясь в подсвеченную тусклым светом фонарей улицу, ответил Велмар. Это ты мне скажи, куда дальше? Я? Откуда я знаю? огрызнулся Джек. Уже чувствую, как паника охватывает все его существо, а к р о в ь будто вновь начинает нагреваться. Невероятное и одновременно с тем совершенно жуткое ощущение. А ты напрягись и узнай. Не менее злопарировал Инкуб. Ты тут вообще-то единственный, кто на это способен. Так что давай, щеночек, работай. О чем ты говоришь? – прорычал Джек. Но помолчав пару секунд, все же добавил. Я не понимаю, о чем ты, и даже не представляю, откуда могу это знать. в э л м а р хмыкнул и просто пожал плечами. Только Джек не был дураком и понимал, что, несмотря на напускное спокойствие и безразличие, двуликий Гад ни за что не оказался бы тут в этот час, будь ему на самом деле плевать. Все, что я знаю, ты можешь ее отыскать. Инку поглянулся через плечо. Ты единственный, кто сейчас это может. Откуда ты это знаешь? Не шуми, болезненно скривился Велмар. Идем, нам надо убираться отсюда как можно быстрее. Скоро тут появятся гости. Какие еще гости? Джек нахмурился, опасливо оглядывая темную улицу. Слишком много вопросов р о и л о с ь в гудящей болью голове и на кончике его языка, на которое он точно также не получит ответов. Детектив уже привык к тому, что двуликие вообще. И этот х в о с т а т ы й гад в частности предпочитают оставлять вопросы без ответов, давая с к у д н о й ч е л о в е ч е с к о й фантазии погрязнуть в хаосе возможных вариантов и предположений. Те самые, неожиданно подал голос и н к у б и хлопнул с а л ь е по плечу. Быстро обогнув замершего в напряженной позе детектива, он направился в противоположную от центра города сторону, которых ты не захотел бы встретить ночью на темной улице, уж поверь мне. Развернувшись на месте. Салье бросился за ним, шлепая босыми пятками по холодному грязному асфальту. Они поспешно пересекали одну улицу за другой, ныряли в темные подворотни. И хотя раньше Салье превосходно ориентировался в этой части города, сейчас он поймал себя на том, что уже не мог с уверенностью назвать ни сами улицы, ни даже район города. И дело было не в том, что он потерялся или в один момент напрочь забыл все, что знал ранее. Нет. Миллионы незнакомых ощущений, взрывающие все его рецепторы, обострившиеся до крайности в купе с в н о о й появившимся в его крови жаром, мешали элементарно сосредоточиться. Джек слышал, видел и чувствовал все и сразу: спящих людей двуликих, каждый из которых обладал ярким и особенным, отличным от всех других запахом, автомобили, источающие непереносимое химическое зловоние отработанного топлива. Мусорные баки, выбивающие своим отвратительным смрадом почву из-под ног. Все это обрушилось на него слишком резко, и всего этого было слишком много. Эй, щеночек, инкуб кинул через плечо, не упустив шанса уколоть детектива. у с к о р ь с я не тормози. Заткнись, огрызнулся с а л ь е тем не менее прибавив шагу. Ты скажешь, куда мы идем? Эй, крикнул он в спину д в у л и к о м у но тот не оглянулся, продолжая упорно двигаться в одном ему известном направлении. Да п о с т о й ты черт х в о с т а т ы й Объяснишь мне хоть что-то, или мне надо из тебя ответы выбивать силой? На это Велмар тоже никак не отреагировал. Джек рыкнул что-то неразборчивое ему в спину и двинулся следом, удивляясь собственному поведению. Еще вчера он без оглядки на что-либо просто прижал бынку б а к стене и парой ударов выбил из того нужные ему ответы. но сейчас Джек будто не смел сделать этого, останавливаясь в ту же секунду, как только подобная мысль вспыхивала черной молнией в его голове. Пройдя, кажется, пару десятков кварталов и что было особенно удивительно, так и не встретив на своем пути ни одного человека, в э л м а р неожиданно сбавил скорость и стал внимательно разглядывать припаркованные вдоль дороги автомобили. Остановившись около одного из них, Инкуб обошел тот и замер. Это оказался пузатый Ford Galaxy, с виду такой же старый и потрепанный, как и сам с а л ь е Не успел Джек и глазом моргнуть, а острый, словно стальной кинжал, кончик хвоста и н к у б а со свистом врезался в водительское окно. Стекло хрустнуло и покрылось сеткой мелких трещин, а еще через пару мгновений осыпалось. Немного осколков попало внутрь салона, но большая их часть усеяла дорогу. Энкуб разблокировал замок и распахнул дверь. А затем смахнув осколки, п л ю х н у л с я на водительское место. Повозившись внутри салона, Велмар громко и цветисто выругался, закончив все лаконичным и вполне понятным мерде, дерьмо, французский. Джек только удивленно вскинул брови. Он понимал, на каком бы языке н и говорил человек или не человек, ругаться тот будет на родном. Так ты не местный? Что ты делаешь? – спросил Джек, подходя с той стороны, где сидел н к у б А не видно? в е л м а р зашипел, переворачивая верх в дном бардачок. Наконец звякнул металл о металл, и в руках инкуба показались ключи. А вот и они. Садись. Последние слова явно относились к Джеку, но тот лишь скептически скривился, отступая. Ты хочешь угнать машину? Да вы просто капитан очевидность, детектив. Усмехнулся двуликий, поворачивая ключ зажигания и кивая на место рядом с собой. Садитесь, к э п Ну уж нет. Джек даже не успел подумать, а слова сорвались с его губ чисто автоматически. Ты не забыл, что я полицейский, а это нарушение закона. Я не буду в этом участвовать. с а л ь е повертел головой, оглядывая совершенно пустую улицу. Да ну. Инкоп посмотрел на него, а затем начал перечислять, к а р т и н н о загибая пальцы на левой руке. И это говорит мне тот, кто ввязался в незаконное расследование, подделал полицейское удостоверение. Проник на охраняемую территорию центрального морга, а потом гонял по городу на тачке у к р а д е н н о й у клиента одного из б о р д е л е й Бронкса. Да еще и д в у л и к и й выставил вперед кисть с одним единственным оставшимся свободным средним пальцем, уже открыто усмехаясь и намекая на распространенный неприличный жест с мешком незарегистрированного оружия в багажнике. Джек нахмурился. Спорить не хотелось, да и это было бы глупо. Ведь ту самую машину они с Алекс бросили как раз перед домом Инкоба, а за жест этот ушастый ему еще ответит. Но ну", поторопил его Велмар и улыбнулся, уже понимая, что будет дальше. Я сам поведу. Джек довольно бесцеремонно пихнул Инкоба в плечо, заставляя того освободить место водителя. Двигай давай. Велмар будто нехотя перебрался на пассажирское сиденье, позволяя Джеку занять свое место. Так где Алекс? напряженно спросил с а л ь е уверенно выворачивая руль и трогаясь с места. Куда ехать? Я тебе уже сказал, что не знаю. Сам я не могу ее найти, только ты можешь. Опять ты за свое! Рыкнул в ответ Джек, врубая поворотник и нервно морщясь от порыва ночного ветра, ударившего в лицо. Что ты заладил? Я не знаю, я не могу, а ты можешь. Да с чего ты решил, что я могу? Он резко нажал на педаль. Тормоза взвизгнули, и автомобиль встал, как вкопанный, посреди ночной улицы. Пока ты не объяснишь мне хоть что-то, я из места не сдвинусь, отрезал детектив и с и л о й сжав пальцы на руле повернулся к Инкубу. А знаешь, ты чертовски прав. Я смогу найти Алекс старым добрым способом. В конце концов, я детектив, и лучше всего прямо сейчас связаться с Реймсом, ребятами. Черт, да я даже ублюдку Пирсу готов позвонить. Я уверен, что мы... Нельзя этого делать, иначе она пострадает. Как ты этого не понимаешь? Кто? Джек силой ударил по рулю. Кто ей угрожает? с ы м и н Юста, чёртов Даллас. Кто? В какую чёртову кучу дерьма её втянули? Всё, что я знаю, – зашипел Велмар, подаваясь вперёд. Это то, что ей нужна наша помощь. Откуда? настаивал Джек. Но Инкуб молчал. Откуда ты это знаешь? С Чего решил, что она в опасности? Я видел ее только днем, и все с ней было в порядке. Даже не так, все было гораздо лучше, чем я мог представить. Она ушла вместе с Реймсом. Уж поверь, ему я доверяю на миллион процентов. Да я ему не то, что Алекс, собственных новорожденных детей готов доверить. Все же нужно было в первую очередь связаться с ним. Я слышал его. Практически закричал Инкуб, заставляя детектива замолчать. Слышал его? Джек з а с т у л и нахмурился. Хотя мгновение назад собирался чуть ли не броситься на д в у л и к о в а в желании буквально выбить из него нормальные объяснения, но что-то в голосе в е л м а р а заставило замереть. Шефа Реймса? Его? Выдохнул Инкуб. Зов? Какой еще к черту Зов? Сальье аж поперхнулся, сорвавшимся с губ вопросом. Не знаю, в е л м э р покачал головой и отвернулся, напряженно уставившись в ночь за окном. Не могу объяснить. Я слышал его. А потом все прекратилось, но ты, я уверен, что ты ее чувствуешь, и зов, он тоже есть, ведь ваша связь с Алекс гораздо сильнее любой другой, я знаю, я видел. И Инкуб замолчал, как он уже делал раньше, а его слова только вызвали еще больше вопросов, на которые с а л ь е был уверен, он не получит ответов. Нет, Джек откинулся на сиденье. Стоп, хватит, прекрати молоть непонятную чушь. Я просто не успеваю за всей этой чертовщиной, что ты несешь. И нет, ничего такого я не чувствую. Да если бы меня не разбудила т а ведьмочка из больницы, я бы и сейчас спал как младенец. Совсем? в э л л м а р бросил полный сомнения взгляд на с о л ь е Ничего? Да ничего, разве что, подумав буквально мгновение, он добавил: Нет. Уверен? Инкуб посмотрел на него более заинтересованно. словно заметил что-то важное в выражении лица детектива. Подумай. Только жар. Джек неприязненно п е р е д е р н у л плечами, словно вот-вот кровь закипит. Но это от лекарств. Он мотнул головой, как бы указывая за спину туда, где в милях позади осталась больница. Неожиданно Джек вздрогнул, а з н о б пробежал по коже, заставляя волоски на теле встать дыбом. Мышцы свело, а странное, необъяснимое ощущение паники. с к р у т и л о живот неприятным спазмом. Инкуб тоже напрягся и оглянулся, стараясь рассмотреть что-то сквозь заднее тонированное стекло. Нам пора убираться, голос Велмора звучал глухо. Салье не стал спорить, убрав ногу с педали тормоза, он выжал газ, и автомобиль, взвизгнув шинами по асфальту, рванул с места. С каждым оставшимся позади п е р е к р е с т к о м неприятное ощущение отпускало, уступая место возвращающемуся жару. Прохладный воздух, бивший в разбитое окно хоть немного, но охлаждал разгоряченную и кипящую в жилах кровью кожу и приносил с собой каплю облегчения. с а л ь е м чался сквозь спящий город, не представляя, куда ему на самом деле нужно попасть, и думая лишь о том, что где-то там в этой еще незнакомой ему ночи его ждет Алекс. Сильная и одновременно с тем такая слабая, далекая, но его родная теперь уже истинно его Алекс. Джек думал о том, что за эмоции охватывают его каждый раз стоит только подумать о девушке и о том, какая ей может грозить опасность. Джек давно признался себе в том, что испытываемые им самим чувства очень далеки от обычной симпатии или легкой влюбленности. Он думал о том, во что превратился сам и насколько теперь может быть ей неприятен уже не человек и все еще неполноценный двуликий. Черт о ф у р о д Детектив не знал, как долго они ехали в тишине, разбавленной лишь свистом ветра, наполняющего салон уличным с м р а д о м пока Велмар, предпочитавший молча т а р а щ и т ь с я в пассажирское окно и странно удовлетворенно улыбаться, с легкой е х и ц е й не поинтересовался: "Так и куда мы едем, детектив?" Растянув красивые губы в хитрой ухмылке, он обернулся к Джеку, неожиданно осознавшему суть вопроса. Все это время с а л ь е уверенно двигался в п е р ё д Поворачивая и оставляя позади одну улицу за другой, он настолько глубоко ушел в свои мысли об Алекс, что не замечал уже больше ничего вокруг, а потому от неожиданного осознания даже затормозил, заставив резко вильнуть толстопузый Форд. Я не знаю, наконец выдохнул Джек. Я я просто еду. Велмар не успел задать следующий вопрос, потому что отвратительное ощущение ознобра вернулось. Словно л е г к о е перышко, оно скользнуло вдоль позвоночника детектива, заставляя кожу покрыться мурашками и будто стягиваться в том месте, где оно ее касалось. Инкуб зашипел и подался вперед, хватая ручку переключения скорости и переводя ее в положение D. Поехали. Джек вновь в ы ж и л газ, дергаясь с места и пролетая ближайший перекресток на красный. Что это за хрень была? Рявкнул он, переводя дыхание. И щеки идут по нашему следу, схватившись за ручку двери, в э л м а р удивленно охнул, когда Джек вывернул руль, заходя в излишне крутой поворот. Посторожнее! Боишься, что я тебя угроблю? – рыкнул Джек, выравнивая автомобиль на дороге и тут же вновь резко тормозя и ныряя в какую-то подворотню. Боюсь, что ты угробишь эту ласточку, фыркнул Инкуб. А вновь тащиться по тоннелям пешком неохота. Некоторое время они ехали, петляя и ныряя то в одну подворотню, чтобы тут же вынырнуть на другой улице, то в другую, пролетая ночные дворы и микрорайончики насквозь и рискуя нарваться на запоздалого прохожего. С каждой новой минутой движения детектива становились все более нервными и резкими. Дыхание участилось, словно это не автомобиль, а он сам несся на неприлично высокой скорости через ночной город. В какой-то момент Велмару даже показалось, что все произошедшее с ними на прошлой неделе не более чем сон. Это не они чинно рассекали в роскошном лимузине по этому же городу, и не они попивали б а с н о с л о в н о дорогой алкоголь в лучших апартаментах Нью-Йорка и угрожали сильнейшим двуликим мелочным разоблачением, однако способным разрушить их далеко идущие планы. Обернувшись на очередном перекрестке, которые, несмотря на загоревшийся красный свет, Слишком правильный с а л ь е п р о л е т е л даже не притормозив, Веллмар прищурился и задал уже поднадоевший ему вопрос. На этот раз, постаравшись придать тону максимум уверенности, что в итоге только подчеркнуло наполняющую его издевку. И все же какой план? Куда направляемся, детектив? И пока Джек не успел отмахнуться уже н а д о е в ш и м инку б у не знаю, поспешно добавил, удивляясь собственному осознанию: Мне кажется, это ведьмы. Неожиданно глухим и каким-то окаменевшим голосом пробасил с а л ь е а затем уже привычно выжал педаль тормоза до упора. Лишь инстинктивно выставленные вперед руки уберегли д в у л и к о в а от встречи лица с панелью приборов. Да чтоб тебя! Рявкнул Велмар, шипя и откидываясь назад. Что ведьмы? Я Джек неуверенно н а х м ы р и л с я словно еще не до конца осознал и поверил в собственную догадку. Я еду. Мне кажется, что я еду. Черт, что там? Он не успел договорить, когда заметил прямо в конце улицы в свете фонаря одинокую фигуру. Кто-то вышел из тени невысокого темного здания и застыл в тусклом желтом кругу. в э л м е р проследил за взглядом детектива и тоже напрягся, затем быстро огляделся, будто проверяя, где они на самом деле оказались. Вот ведь неожиданно хмыкнул Инкуб. Одно слово чертовки. Ведьмы, то ли поправил, то ли согласился с ним с а л ь е продолжая всматриваться во тьму перед собой. Между тем фигура отделилась от круга света, в котором стояла неподвижно, и двинулась в их сторону. Джек и Веллмор переглянулись и, не сговариваясь, распахнули двери, выбираясь из автомобиля. Сделав несколько неуверенных шагов вперед, в е л м о р застыл в очередной раз, оглядывая улицу, на которой они оказались. Но, конечно, хмыкнул он снова. Оборачиваясь к детективу, продолжавшему стоять рядом с Фордом, кажется, нас встречают. Догадался уже, недовольно фыркнул с а л ь е вставая рядом с н к у б о м Джеку не нравился сам факт того, что неведомая и неподвластная ему сила привела их именно сюда к тем, кто стал в некотором роде причиной многих бед Алекс, и теперь вместо того, чтобы привести его к самой девушке, эта чертовщина притащила его сюда. Зачем? Почему? Мы только зря теряем время. Джек оглянулся на автомобиль, желая, но тем не менее не имея сил вернуться за руль. Не думаю, детектив. Знакомая мелодичность, прозвучавшая в голосе приближающейся мягкой походкой ведьмы, заставила обоих мужчин напрячься. Точнее, уверяю вас, что это не так. с а л ь е вздрогнул, моментально вспомнив, кому принадлежит этот голос, ведь он был уверен, что девушка не выбралась из подвала, как и десяток ее сестер, включая ф р е ю м е р е д и т Голос Инкуба звучал не менее удивленно. Ты? Я кивнул Ата, вновь попадая в свет другого фонаря, стоящего ближе к мужчинам. Ну или почти я. Джек нахмурился, взглянув в некогда прекрасное лицо молодой женщины, и тут же отвел взгляд. Он не знал, да и не хотел знать, что именно произошло в том чёртовом подвале после того, как они с Алекс и Велмаром сбежали. но сейчас его сердце резануло чувство вины неизвестное, но в ту же секунду такое знакомое, будто прятавшиеся все эти дни, да и многие месяцы ранее, где-то глубоко внутри. Он принял все как должное и тут же оставил позади мысль о том, что ведьмы, которых он так не любил, если не сказать презирал, приравнивая их практически куличным девкам или даже к н о ч н ы м бабочкам, стоящим на социальной лестнице. гораздо ниже тех девушек, что выступали в клубе его матери. Наверняка они ч а и распивали с ищейками. с а л ь е г а н а л от себя мысль о том, что они погибли, просто не думал. И вот теперь перед ним стояло красочное напоминание о том, что как бы сам детектив н е относился к другим людям и двуликим, когда-то имея наглость не просто оценивать их образ жизни, но и судить, они отдали с о б с т в е н н о е жизнь и здоровье за то, чтобы сам Джек с м о г т о р с л и в о скрыться в очередном тоннеле. Нет, конечно, он делал это не ради себя или стремясь прикрыть свою задницу. с а л ь е точно так же, как и эти ведьмы, готов был пожертвовать жизнью ради другого человека. И вопреки всему он жив, а вот живы ли все те, кто остался за их спинами? Сейчас правую половину лица некогда прекрасной и соблазнительной Меридит украшали жуткие ожоги. Длинные волосы были обрезаны практически под ноль. открывая уши, виски и шею, покрытые пятнами расплавленной кожи, словно узором, сотворенным руками сумасшедшего мастера, и сковерка в ш е г о некогда прекрасное, а в этом Джек не сомневался, п о к р о в ее тела. Не нужно, мягко произнесла ведьма, обращаясь к Солье. Это не ваша вина, детектив. Да и это. Она взмахнула рукой, касаясь кончиками пальцев, лишённых ногтей, собственной щеки. Всего лишь дело времени. Фре? с надеждой выдохнул Велмар, делая шаг вперед. Она нет. м е р е д и т покачала головой и перевела полный боли и тоски взгляд на Инкуба. Нет. Велмар отступил и опустил голову, отводя взгляд, в котором на мгновение зажглась надежда. Мне жаль. Наконец выдохнул он. Нам всем жаль. Взгляд м е р е д и т полыхнул сталью и тут же потух. Но мы в любом случае ничего уже не могли сделать. Это был ее выбор с самого начала. Меридит вздохнула, протягивая руку Кинкубе, касаясь оголенного плеча. Легкая дрожь прошла по кончикам пальцев, передаваясь и Двуликому, чтобы тут же раствориться на его коже, оставляя после себя только вставшие дыбом волоски. Этот жест выглядел настолько интимным, что Джек в н о в ь отвернулся, испытывая довольно смешанные чувства. н у что ж, видимо, отдернула руку. Нам пора убираться с улицы. Мы и так задержались тут больше положенного. Это становится небезопасным. Развернувшись, она двинулась прочь, даже не оглядываясь, чтобы проверить, что мужчины последовали за ней. Джек дернулся вперед, но не двинулся с места, покосившись на инкуба, все еще пребывающего в странном оцепенении. Лицо д в у л и к о в а не выражало абсолютно ничего, только взгляд устремленный куда-то глубоко внутрь, будто з а л е д е н е л м о р г н у в Велмара т а й л и сделал уверенный шаг. Джек так и не понял, что именно только что произошло между ведьмой и инкубом, но спрашивать не стал, прикинув, что тот все равно не удостоит его ответом. Меридит уже практически достигла конца улицы, когда с а л ь е наконец, толкнув инкуба плечом, кинулся следом. Догнав ведьму, он оглянулся и краем глаза заметил, как к Форду, так и оставшемуся стоять посреди улицы с р а с п а х н у т ы м и д в е р ь м и метнулась тень. худощавое телосложение, сверкнувшая в тусклом свете золотистая макушка. А что, начал он напряженно, вглядываясь в т ь м у будем делать с машиной? Нельзя оставлять ее так, нас преследуют, и они могут понять, куда мы ушли. Детектив думал лишь о том, что ранее сказал ему Инкуб, и щеки й шли по их следам. Не беспокойтесь, видимо, махнул рукой в сторону машины. Об этом позаботится Лиззи. И, словно в подтверждение ее слов, Двери автомобиля хлопнули одна за другой, мотор з а у р ч а л и Форд тронулся с места. Когда он даже не включив фар, п р о н ё с с я мимо, вот б л и з к и света Джек все же сумел заметить, что за рулем сидела совсем юная девочка, максимум лет пятнадцати, и, наверняка, с трудом достающая до педалей. р е з а н о в под великим нечитаемым, острым как осколок стекла взглядом, она скрылась за поворотом улицы. Ребенок, выдохнул с а л ь е совсем еще девочка. Ведьма поправила его Меридит уколола детектива точно таким же, как и у той девочки, выражением глаз. Джек хотел возразить что-то, высказаться, что втягивать в свои опасные игры детей не намерен, но ведьмочка, словно прочитав его мысли или распознав ту бурю чувств и эмоций, что вспыхнула в нем, резко осадила: не ребенок и не девочка детектив. Она не слабая и не беззащитная. Да, ей может потребоваться помощь, как любой. Она поспешила исправиться, как любому из нас. Но оскорблять л и з з и своим недоверием не стоит. Ранее я прощала вам предвзятое отношение к нам, к нашему ремеслу и нашим традициям, но теперь вы один из нас, так что примите этот факт. она ведьма, я ведьма, и мис Кинг. Меридит неприязненно поморщилась, словно этот факт добесил ее больше всего. Тоже ведьма. Я и не собирался ее оскорблять. Выпрямившись во весь рост, отчеканил с а л ь е И мне плевать, какие вы тут все ранимые, для меня она ребенок. В мире двуликих д е т е к т и в Неожиданно смягчилась ведьма. Все по-другому. Вы должны. Может, мы пойдем? в е л м о р толкнул плечом Джека. Все эти ваши рассуждения на пустом месте утомляют. У нас впереди еще куча дел. Надеюсь, ты не забыл, зачем мы тут. с а л л и не стал отвечать, просто повернулся и двинулся следом за инкубом, словно этот разговор его больше не интересовал. м е р е д и т вместо того, чтобы ожидаемо скривиться, лишь легонько ухмыльнулась. Она видела, кем стал этот мужчина, видела больше, чем показывала и чем хотела бы показать кому-либо, и то, что она разглядела в плетениях, оставленных на его теле и в его душе новой верховной, ей еще пригодится. Особняк, в котором Джек и Велмар уже однажды побывали, оказался погружен в темноту. Помпезная люстра, так поразившая Солье в первый визит. Теперь нависала ч е р н о й п у г а ю щ е й м а с с о й Ни одна лампочка не горела, и Мередит подсвечивала свой путь самым навид обычным фонариком. Джеку даже показалось, что она делала это исключительно для них с Инкубом, наверняка способная передвигаться по темным коридорам даже с закрытыми глазами. Это ощущалось в каждом ее движении и жесте. Когда вы ушли, неожиданно произнесла она, преодолевая очередной пролет, они долго не могли попасть внутрь. Хотя мы боялись, что защита не выдержит и первой атаки, но ф р е я приняла весь удар на себя. Многим удалось сбежать, только несколько сестер остались подле нее, и вы были среди них. Не спросил, а скорее подтвердил свою догадку Джек. Среди тех, кто остался, да. м е р е д и т притормозила на верхней ступеньке и, развернувшись, глянула на с а л и я сверху вниз, блеснув в темноте глазами совершенно нереального изумрудного цвета. Но мы все детектив, абсолютно все были там, каждая из нас. Джек не понял, что она хотела этим сказать, но переспросить не успел, так как снизу раздался шум и где-то хлопнула входная дверь. Идемте, поторопила их ведьма, а затем поспешно поднялась на несколько ступеней и скрылась в черной дыре коридора. Эй, в э л м а р а б о г н а л с а л ь е и буквально в одну секунду оказался рядом с девушкой, не успевшей преодолеть и половину коридора. Луч фонарика дернулся в о т ь м е а Меридит вскрикнула, шумно впечатавшись спиной в стену. Инкуб прижался к ней всем телом, только в этом жесте не было и капли и г р и в о с т и К тому же кончик хвоста касался лица девушки в довольно опасной близости от широко распахнутых глаз. Как же вам удалось спастись после ее гибели? Он не говорил, а з л о ш и п е л заставляя девушку вздрагивать, что очень сильно удивило Джека. Всего несколько минут назад. Эти двое вели себя так, словно е с л и и не дружили давно и прочно, но отношения имели довольно близкие. И вот секунда спустя инкуб, п о х о ж на разъяренного тигра, а ведьма т р я с ё т с я от страха. Погоди, с а л ь е приблизился, шагая осторожно и стараясь не нарушать личных границ д в у л и к о в а понимая, что тот слишком взвинчен. Эй, слышишь? Отпусти её. Ты же видишь, она боится. Да, хмыкнул Велмар. Она боится, только не меня. Да, крошка м е р е д и т О чем ты, чёртов придурок? Сальер в а н у л вперед, хватая Инкуба за плечи и стараясь оторвать его от ведьмы. Как вам удалось выстоять против ищейек? Вывернувшись из хватки детектива, Инкоп вновь бросился за ведьмой, п о п ы т а в ш и с я скрыться, и вновь схватил её буквально в паре шагов от двери в кабинет, ранее принадлежавший Верховной. Отвечай, тварь. Ну же, Фрея мертва, а ты значит тут стоишь, да? Я не знаю, о чем ты, Велмар, воскликнула девушка, отворачиваясь от Инкуба. Я не знаю, Джек, помогите мне. Она врет, прорычал двуликий. Ты боишься кого, а? Отвечай мне. Ты предала ее, да? Я знаю, я это чувствую. Велмар, рявкнул Джек, вновь кидаясь к ним и хватая двуликово за руки, оказавшееся в опасной близости от шеи перепуганной девушки. Прекрати, так ты ничего не добьешься. Да что ты? Лицо Инкуба изменилось, и его прекрасные юные черты поплыли искажаясь, а клыки выступили вперед. Голос Инкуба также изменился, садясь и окрашиваясь пугающей хрипотцой. Уверен, щенок. Салье вновь ощутил это жуткую опасность, дикую и непреодолимую, исходящую от д в у л и к о в а чувство, что заставило его пригибаться к поверхности крыши больницы и не давало вздохнуть полной грудью. Джек не боялся, но и противостоять этой силе казалось был неспособен. Только с а л ь е не был бы собой, если бы не отбросил все эти чувства, игнорируя и не навалился на и н к о б а всем телом, обхватив его руками и вновь буквально оторвав от ведьмы. Скажи мне правду, ведьма, ты боишься, боишься! Девушка вскрикнула, вжимаясь в стену всем телом, а дверь в кабинет Фреи распахнулась, и в черном проеме показалась знакомая фигура. Все верно. Голос Далласа прозвучал, словно гром среди ясного неба. Она боится меня.